Октавио Гомес. Хотя пистолеты пластиковые во время прохода через металлодетекторы Октавио всё равно боится, но ничего не происходит. Оказавшись по ту сторону рамки, Октавио оглядывается вокруг, проверяя, нет ли поблизости любопытных глаз. Охранник читает газету возле детектора. Октавио подходит к кустам и видит чёрные носки. Он протягивает руку и забирает пару. В туалете Октавио роется в одном из носков и выхватывает пригоршню пуль, затем передаёт носки в соседнюю кабинку Чарльзу, который проделывает то же самое и передаёт их Карлосу, а тот в последнюю кабинку Келвину. Когда Октавио вставляет пули в патронник, он чувствует, как ужас пробегает по всему его телу, от кончиков пальцев ног до макушки головы. Ужас уходит, словно давая понять, что Октавио упустил свой шанс прислушаться к нему. потому что как раз в этот миг пуля выскальзывает из рук Октавио и, звонко ударившись о пол, выкатывается из кабинки. Слышится скрип ботинок. Должно быть, Тони пришел за своими патронами. Все замолкают при звуке катящейся пули.